глава пятая. Впервые за 5 лет Генри так внимательно рассматривал главную проходную в город Хубера. Промежуточные посты, высокие деревья привезённые сюда уже во всей красе. Искусственный пруд с живой рыбой и гигантские, лишённые всякой художественности фонтаны, поставленные как символ могущества денег, изливавшихся в карманы босса. Раньше, когда Генри Аткинс ещё не закрутил интрижку с Жанин, он как-то не придавал значения всем этим символам. Однако теперь, чувствуя за собой вину, стал по-новому оценивать силу Хубера и слабость маленького ничтожного выскочки, каким себя считал перед этим гигантом. Что ж, по делам тебе, Генри, сказал себе Аткинс, взявшись за ручку двери приёмной, отделённой природным интерьером. Говорили, будто эти камни Хубер получил, купив несколько музейных коллекций, вместе с самими музеями. Правда это или нет, никто точно не знал, но в нескольких фешенебельных сортирах здания, где сидел босс, Генри собственными глазами видел дужки унитазов, выложенные кусочками янтаря, со всякими там мошками внутри и древними цветами. Сэр Эдвард ждёт вас, мистер Раткинс, напомнила секретарша, грудастая красотка Мейс. По-своему истолковав нерешительность пилота, "Да-да, конечно", кивнул Генри, понимая, что выглядит по-идиотски, держась за ручку и не двигаясь. Наконец он потянул тяжёлую дверь и шагнул навстречу неизвестности. «А-а-а, вот и наш маленький хулиган!» — обрадованно воскликнул Хубер, поднимаясь из кожаного кресла с огромной спингой, такой большой, что сэр Эдвард казался в нем пигмеем, хотя имел немалый рост. «Да», — неопределенно кивнул Генри, не зная, намекает ли на что-то Хубер или просто так шутит. «Присаживайся, Генри, сейчас будем разговаривать», — многозначительно произнес Хубер, бросив на Генри испытующий взгляд. Впрочем, былое нахальство снова вернулось к пилоту, и он, взяв в себя в руки, раскованно плюхнулся в гостевое кресло. Хубер подошёл ближе и сел напротив. "Догадываешься, о чём будем говорить?" В голосе Хубера снова послышалась угроза. Однако Генри решил не сдаваться. Он просто покрутил головой, изображая недоумка и ответил: "Не, -а. о работе, Генри, о нашей сложной, но хорошо оплачиваемой работе". "Ну да", согласился Генри. «Как давно мы работаем вместе?» «Уже шесть лет, сэр. Как я неожиданно сегодня выяснил?» «Неожиданно выяснил?» – удивился хозяин. Казалось, разговор с пилотом приносил ему ни с чем не сравнимое удовольствие. «Да, раньше я об этом как-то не думал». «Появилась работенка, Генри. Как раз для тебя». «А Гилберт и Швецов не справятся?» «Вот как!» – Убер даже хохотнул. «А тебе самому деньги не нужны?» «А что, хороший куш?» — Генри сделал заинтересованное лицо и даже наклонился к хозяину, чтобы расслышать сумму, которую тот предложит. «А за зарплату ты уже не работаешь?» «Но вы же всегда кроме зарплаты платили бонус?» — напомнил пилот. «Да, конечно. И твои бонусы для других были просто недостижимы». Хоббер помолчал, глядя на свои унизанные перстнями пальцы. Затем поднял взгляд на Генри и сказал. «Я тут посмотрел твой банковский счет, и ты знаешь...» «Там лежит семь с половиной миллионов. Неплохо для пилота, а?» э, «А как же банковская тайна, сэр?» «Да брось ты!» — отмахнулся Хубер. «Какие между друзьями секреты? Ведь мы же друзья, Генри!» «Конечно, сэр. Вот поэтому я и предлагаю эту работу тебе, а не кому-то еще. Если сделаешь ее, твой счет удвоится». «Ого! Видать, рискованное дело!» «Нет, не слишком рискованное, просто очень ответственное». «И что нужно вести?» Генри снова старательно вел денежный торг. «Танки». «Танки?» «Да, танки. 40 тысяч штук, погруженные на 40 транспортов. Какой срок мне грозит, если нас заметут?» «Никакого. Это государственная поставка». «Серьезно?» – не поверил Генри. Совершенно серьёзно. Мы доставляем этот груз о вооружённые силы предоставят нам охрану. Это уже интересно, сэр. Ведь, насколько я понимаю, они гарантируют полную безопасность. Об этом можешь не беспокоиться. Убер сложил руки на животе и улыбнулся. А куда доставлять груз? Получатель будет ждать на двух планетах прибрежных миров: Новая Калидония и Деркач. «О-о-о!» – протянул Генри, и у него получилось довольно естественно. «Прибрежные миры – это такая дыра, я вам скажу. Нужно будет идти через треугольник Судак-Червонит-Зуфар. А там любому грузу могут приделать ноги. И никакая охрана не поможет». «Поможет, Генри. С тобой пойдут настоящие линейные корабли с пушками и ракетами. Они сотрут в порошок любую армию преступников», – сказав это, Хубер поднялся, давая понять, что обсуждение закончено. вернувшись к своему утроноподобному креслу он бросил на аткинса короткий взгляд и добавил все документы я отправлю тебе прямо домой а через 3 дня вылет с арбиты бромзея Все время, пока возвращался домой, Генри и так и этак взвешивал предложение Хубера. И чем больше он об этом думал, тем сильнее убеждался, что это какая-то ловушка. Возможно, лишь для него одного. Но нельзя исключать, что и для всего конвоя, а точнее груза. Внезапно озарившая его догадка заставила Генри выругаться. Его автомобиль, словно испугавшись, дернулся влево, чем вызвал несколько неодобрительных гудков, следовавших позади машин. Заметив, что уже второй раз проскочил нужную ему развязку, Генри пошёл на новый разворот. Итак, надо оставить все посторонние мысли на потом и вести машину повнимательнее. Хотя сделать это было не так легко. Голос Хубера продолжал звучать в ушах, и эти его новые интонации, будто выносил приговор. Больше всего Генри насторожило то, что Хубер выдавал эту аферу за легальную операцию. Ведь он знал, Эдгар Хубер принципиально не занимался ничем разрешённым. Это было его главное правило. Попав наконец на нужную улицу, Генри стал мысленно складывать план побега, и тут ему очень кстати вспомнился о перевшившийся пилот Ник Ламберт. Хорошо бы позвонил, как обещал. Соскочив с оживленной магистрали, Генри повел машину по свободное транспорта улица. Здесь попадались только машины-обитатели этого элитного района, многие из которых были ему знакомы. Человек замкнутый и нелюдимый, Генри в этом заповеднике все же порой скучал и выезжал в районы, где жили простые горожане, чтобы вдохнуть запах маленьких ресторанчиков и послушать крикливых зазывал. на распродажах дешевых товаров. Теперь, когда Генри твердо решил бежать, в голову пришла мысль, что ему будет не хватать всего этого. Как и любое живое существо, он оказался привязчивым и уязвимым. Оставив свой мощный бракар Т-Х на персональной стоянке, Генри прошел в заставленный фикусами холл и, кивнув в сменившейся консьержке, поднялся в лифте на свой этаж. Кухарка мисс Бонем уже закончила свою стряпню, Она теперь сидела перед ТВ-боксом и смотрела одну из любимых мыльных опер. Заметив, что хозяин вернулся, она тотчас прервалась и пошла ему навстречу. "Сегодня бужелонские котлетки с соусом", объявила она, а на десерт клубника. "Спасибо, Мисбона. Это очень, кстати", соврал Генри. Ему совсем не хотелось есть. "Тогда я накрою на стол. Не нужно. Сегодня я жду гостей, так что оценю ваши таланты не в одиночестве". Но если это будет дама, то нет, это один мой давнишний товарищ. Мы выпьем вина, съедим ваши горлядки и вспомним былое времена. Тогда я схожу за белым вином, ведь у вас только красное. Не сдавалась мисс Бонэм в своём стремлении угодить. Её муж давно умер, а двое взрослых сыновей жили с семьей именно в другом конце города. Мисс Бонэм по инерции заботилась о Генри, что ему не очень нравилось. «Ну, тогда все», – грустно согласилась кухарка. «Я могу идти домой». «Идите, мисс Бонэм». «Вот, кстати», – Генри достал из кармана 500 кредитов и протянул кухарке. «Но здесь слишком много, вы платите мне 300 в месяц, а здесь 500?» – запротестовала та. «Возьмите, мисс Бонэм. Я уезжаю в длительную командировку, так что это ваше отпускное пособие». Наконец кухарка ушла, сказав на прощание, что в отсутствии Генри телеликола эта штука. Под этой штукой она понимала сетевой приемник, который подавал сигнал, когда приходила почта. Выпроводив заботливую мисс Бонен, Генри тут же сел к терминалу и начал просматривать все пришедшие документы. Как и говорил Хубер, в них фигурировали 40 грузовиков Airfargo C-1600, принадлежавших одной из транспортных компаний Хубера. Все они были застрахованы в сторонних фирмах, поэтому босс тут ничем не рисковал. Далее в документах значилось, что грузовые корабли уже находятся на орбите Бронзея. Однако Генри очень в этом сомневался. Никто бы не стал держать гружённые корабли несколько лишних дней. Стало быть, они ещё грузятся, а чем можно грузиться в ближайших районах? Генри снова окунулся в изучение документов. Однако данные обо всех промежуточных станциях были стёрты. Только орбитальные склады где-то возле станции Джетаур и сразу Бронзее. Количество погружённого на грузовики топлива тоже не приводилось, однако остались счета. Вот сукин сын ты и попался. Довольно потёр руки Генри. Он достал специальные таблицы и стал рассчитывать путь сорока грузовиков от конечной станции до Бронзее. Получалось, что даже с грузом они не могли изжечь всего топлива. Стало бы сделать небольшой крюк. Генри включил голограмму звёздной карты района и сразу увидел, куда могли заскочить 40 грузовиков. Это был металлургический завод Хубера, работавший на сырье астероидного скопления. Генри снова сделал перерасчёт и даже засмеялся, довольный тем, что цифры сошлись. «Значит, мистер Хубер, вы грузите корабли пустой породой», произнес он вслух и тут же прикрыл рот рукой. А вдруг босс спрятал в квартире жучки. Ведь представил же он Генри Шпиков. Впрочем, в это как-то не очень верилось. Генри успокоился и пошел на кухню сварить себе кофе. Пока кофейный прибор делал необходимые манипуляции с зернами, Генри вернулся к терминалу и посмотрел расписания проходивших через Бронзея независимых от Хубера пассажирских судов. к орбитальным станциям швартовалось несколько таких. Пассажиры прибывали к ним на челноках. На всякий случай Генри забронировал себе места на всех судах, ведь он не знал точно, на какой корабль сумеет попасть. Вместо мистер Хубер Генри подписал мистер Ребух и довольный этой маленькой местью побежал в кухню, где как раз подоспел кофе. Выхлебав по глоточку чашечку натурального обжигающего напитка, Генри Аткинс почувствовал прилив оптимизма и уверенности, что все у него получится. Он снова сел за терминал и, используя шахматный код, соединился с сетевым узлом торговцев недвижимостью. Добравшись до заранее приготовленного контракта, Генри поставил свою подпись и число с таким расчетом, чтобы сделка вступила в силу в день отправления конвоя. После запуска этой сделки большое домовладение стоимостью в 6,5 миллионов кредитов, находившееся на неизвестной генри планете, должно было перейти в его собственность. Уведомление об этом немедленно поступило в один из банков, который сразу выдавал Генри кредит в 6 миллионов, помещая деньги на секретный счёт. А домовладение переходило банку под обеспечение возврата кредита. И самым хитрым во всей этой комбинации было то, что денег из-под контрольного хубера банка Генри не переводил. Просто он передавал торговцам недвижимостью все права на управление счётом. А раз деньги до поры не двигались, Эдгар Хубер и знать не знал, что задумал его пилот.